Глава 55. Первые странности. «Яков. Это слишком громкие слова. Революционное агентство взорвет продажи, озолотит. Такой спич не пойдет. Нужно скромнее и по делу». Наставлял я нового руководителя. Формулировки и манеры разговора Якова смутили меня. Надеюсь, это не системный сбой, и у меня все же получится его откалибровать. Скажи им, что Ватвел молодая компания с сильным маркетинговым бэкграундом, Если спросят, откуда мы, то отвечай, что у основателя крупный ипотечный брокер, финансовый партнер, который работает с ведущими банками в 48 городах. И сейчас мы запускаем агентство недвижимости, расширяя сферу деятельности». «Понял, шеф!» Мгновенно выпалил Яков скоростью своей реакции, вызывая сомнения в том, что он действительно осознал, что именно я сказал. «Не стоит переживать, я все сделаю в лучшем виде». «Что за объекты ты планируешь добавить в портфель?» – уточнил я. «Так, вот список». Яков указал на один из своих листов. «Рядом с редсайдом, который мы уже продаем, строится клубный дом «Резиденция Мане». «Хочу договориться с ними». Также возле ВТБ арены парка стартовали продажи большого комплекса «Царская площадь». Планирую связаться с застройщиком. «ЛСР сейчас строит Донской Олимп и новый гигантский проект «Зиларт» у них стартует». «Их тоже хочу взять». Яков суетливо перебирал свои бумаги с таблицами. «Так, у ФСК стартует новый дом дыхания. Еще наберу Stonehenge, они продают проекты Art Residence и Tribeca Apartments. «Круто!» – остановил его я, услышав десятки незнакомых названий. В голову пришла прикольная идея. «Прикинь, как будет круто, если мы в переговорках повесим большую карту Москвы, где все эти проекты отметим. Сделаем такие разноцветные флажки с названиями комплексов на булавках. Я вот Москву пока плохо знаю, не ориентируюсь в районах. А так посмотришь на карту, и проще станет запомнить. Да и клиентам будет удобно» брокер встрече может снять со стены карту, положить и показать сразу весь рынок. «Да», — довольно заулыбался Яков, «сидишь такой над картой, как Наполеон над полем битвы, и выбираешь элитную недвижимость». «Ну, типа того», — кивнул я, параллельно отправляя Ростику задачу заказать две такие карты. «В общем, Яков, план такой. Звони застройщикам, договаривайся о сотрудничестве, только чтобы мне потом не пришлось краснеть за то, что ты им там наговоришь. Параллельно сам быстро изучай проекты, «Мы к концу недели запустим рекламу, и тебе пойдут первые звонки. Я вернусь из Барселоны, и тогда выведу к тебе в отдел сразу трех брокеров». «Окей, шеф!» – кивнул Яков. Он собрал свои листочки, встал с дивана и в развалочку пошел к своему рабочему столу. Я сидел и задумчиво смотрел ему вслед, изучая складки на его недорогом, мятом пиджаке и наполняясь противоречивыми чувствами. «Вроде бы ничего такого еще не произошло», но выражение его лица, жесты, речь, юмор и формулировки вызывали у меня странные ощущения. Стиль работы Якова не соответствовал привычному мне набору ДНК-адекватности у сотрудников, с которыми я обычно привык вести дела в своих компаниях. Решил, что 10 дней, пока меня не будет в Москве, я не буду рисковать и бесконтрольно выводить новых брокеров, сразу отдавая их под командование Якова. У Whiteville пока полностью отсутствует система обучения и адаптации персонала, поэтому существует высокий риск потери людей. А может доверить выход и адаптацию новых сотрудников Феде? Тоже не думаю. Мой партнер хорош в маркетинге, но у него нет большого опыта работы с персоналом. Да и сам он постоянно говорит, что любит работать с сайтами, таблицами и цифрами, но не с людьми. Блин, дурацкая Барселона. Из-за этой давно запланированной поездки мы теперь потеряем привычную мне стартовую скорость. Может отменить путешествие и не ехать? Хотя отдохнуть тоже хочется. Я в раздумьях стоял у большого панорамного окна в переговорной и смотрел на город. «Олег, к тебе тут человек пришел на собеседование?» Просунув голову в дверь переговорки, сказал Ростик. «Пригласить?» Я кивнул. В комнату вошел мужчина, лет 35, в выглаженной голубой рубахе, темно-синем галстуке и строгих брюках. В руках у него был черный портфель. «Константин!» – представился он и протянул мне руку.